На следующее утро. Во время завтрака сидящая за столом Кёка была такой же, как раньше. Она сидела и изучала новости на своём планшетнике. Асуна сказала «доброе утро», и они молча приступили к еде. Асуна была морально готова, что мать скажет ей принести документы о переводе. Однако Кёка лишь взглянула на дочь чуть более строгим, чем обычно взглядом, и неожиданно спросила «ты готова поддерживать кого-то до конца своих дней?» Асуна поспешно кивнула. «Да. Однако, чтобы поддерживать кого-то, ты сама должна стать достаточно сильной. Вот почему тебе нужно закончить университет. В третьем семестре ты должна получить более высокие оценки, чем у тебя сейчас. Только тогда ты сможешь поступить в хороший университет». «Мам, а этот перевод...» «Я ведь уже сказала. Я решу в зависимости от твоих оценок. Так что постарайся». Произнеся эти слова, Кёка встала и поспешно вышла из столовой». Асуна услышала, как хлопнула дверь, и лишь тогда опустила голову и прошептала «Спасибо, мамочка». Асуна переоделась в школьную форму, взяла сумку и направилась к ходной двери, держась чинно и элегантно. Однако, едва выйдя за порог, она побежала на полной скорости, будто скользя по льду, и лицо ее озарилось широкой улыбкой. Ей больше всего хотелось сейчас же поделиться с Кадзута, сказать ему, что она остается в той же школе, что и он. И еще хотелось как можно скорее сказать Юке, что она наладила отношения с матерью. Пробираясь сквозь толпу, движущуюся к станции, она никак не могла заставить себя перестать улыбаться. Три дня спустя Асуна и Юки, выполняя обещания, устроили грандиозную барбекю-вечеринку перед лесным домом. Участвовали все ее друзья. Кирита, Лизбет, Кляйн, Лифа, Силика, Юки, Сиуны и остальные спящие рыцари. Более того, пришли лидеры рас. Сакуя, Алисия, Юджин и их ближайшие помощники. В общем, собралось больше 30 человек. Целый охотничий отряд. Прежде чем сказать первый тост, Асуна представила всем спящих рыцарей. Она не стала раскрывать, что они действительно спящие, но с согласия Юки и остальных сообщила, что это элитный отряд, который путешествовал по разным VR-MMO и хочет оставить память о себе в Алла, прежде чем распасться. По что некая таинственная гильдия всего из 7 человек расправилась с боссом 27 уровня, а также что абсолютный меч победила в дуэлях более 60 человек, похоже разошлись по всему Альфхейму. Так что Сакуя, Юджин и остальные принялись наперебой приглашать их присоединиться к себе, а Юки с улыбкой отказала всем. Если бы спящие рыцари действительно стали бы наемниками на стороне какой-либо из рас, баланс сил между девятью расами фей изменился бы невероятно. И это повлияло бы на второй большой квест игры. После громких и бурных тостов вечеринка понеслась как ураган. Асуна и Юки пили, ели и болтали. Потом разговор зашел о том, как одолеть босса 28 уровня. Все вдруг решили направиться в данжон и попробовать прямо сейчас. И в результате большая компания вломилась в самую глубину лабиринта 28 уровня, чтобы бросить вызов здоровенному ракообразному боссу. По пути, впрочем, все по-прежнему болтали о том осем. К сожалению, после битвы с боссом, а лишь имена Кирита, лидера отряда, Юки и еще нескольких игроков появились на монументе мечников. Однако все договорились, что босса 29 уровня оставят спящим рыцарем и на том разошлись. Помимо приключений в Альфхейме, Юки с помощью зонда двухсторонней связи каждый день посещала уроки Асуны в реальном мире. Они вместе даже посетили дом семьи Киригая в Кавагое и кафе Эгеля в Акатимате. Сперва Юки держалась настороженно при встречах со сверхпроницательным Кадзута, однако они оба пользовались одноручными мечами и как только они наконец начали нормально говорить, Юки сразу же открыла душу и принялась увлеченно обсуждать с Кадзута навыки мечников Алла и усовершенствования зонда в реальном мире. То, как они безумовку болтали, даже Асуну иногда заставляло ревновать. Остальные спящие рыцари тоже быстро сдружились с Лизбит и Лифой и принялись составлять разнообразные интересные планы на будущее. Наступил февраль. Как и договаривались, Асуна и спящие рыцари одной партией победили босса 29 уровня и их имена стали известны всему Альфхейму. Потом, в середине месяца, прошел всеобщий дуэльный турнир. Кирита, попавший в восточную половину сетки, и Юки в западной набирали победы, пока не встретились в финале. Финальную битву транслировал в живую канал MMO Stream, что еще больше разогрело и без того взбудораженную атмосферу. Бесчетное множество игроков смотрели, затаив дыхание, как Юки и Кирита сражаются на высочайших скоростях, применяя высокоуровневые навыки мечника, в том числе собственные ОНМ. Их битва просто ослепляла. Поединок долился более 10 минут, и в конце концов Юки, применив свое божественное 11-ударное комбо, одолела Кирита. От рева и аплодисментов толпы, казалось, сотрясся весь виртуальный мир. Победив Кирита, который уже стал легендарной личностью, хоть и не использовал навык 2 клинка, Юки по прозвищу Абсолютный Меч выиграла четвертый дуэльный турнир и стала известна далеко за пределами Алла, во всех мирах, на платформе 7. Наступил Март. Асуна хорошо сдала экзамены в конце семестра, выполнив тем самым данное матери обещание и отправилась в трехдневную поездку в Киото вместе с Рикой Лис, Кейко Силикой, Сугухой Лифой, Юи в мобильнике и с зондом на плече. Сейчас информация, собираемая с зондом, уже можно было делиться с множеством пользователей сразу. Так что в поездке к Асуне и компании могла присоединиться не только Юки, но и Сиуны, Дзюн и остальные. Так что рассказы Асуны о туристических достопримечательностях Киото стали еще более веселыми. На ночь они останавливались в просторных комнатах дома семьи Юки, а сэкономленные деньги позволили наслаждаться едой в лучших ресторанах Киото. Правда, вкус передать через зонт было невозможно, и спящие рыцари ворчали, что Асуны и остальные слишком коварны. Асуна могла лишь пообещать сготовить в VR-мире блюдо с похожим вкусом. В результате несколько дней ей пришлось усердно трудиться на виртуальной кухне. Все было как во сне. Асуна и Юки вместе отправились в долгое путешествие, одновременно в виртуальном и реальном мирах. Оставалось еще множество мест, куда они хотели сходить вместе, и Асуна верила, что у них еще уйма времени. В один из последних дней марта холодный ветер с Охотского моря принес в префектуру Канта редкий для этого времени года мощный снегопад. Толстый снежный покров спрятал от глаз все признаки весны, а потом начал таять под солнцем. В этот день Асуна получила по телефону сообщение от доктора Курахаси, что Юки стало хуже.